Казалось бы, после того краткого разговора, в котором девушка упомянула о том, что, возможно, хотела бы пройти через обряд, он должен был всячески развивать эту тему. Разве придворное общество допустит, чтобы императрицей стала особо не принадлежащая пятому роду? Нарушение вековых традиций — и так послужило слишком серьезным потрясением для двора. Неужели Дэмиэн пойдет еще дальше и возьмет в жены ту, на чьей головой нет благословения его небесного покровителя? А еще Эвелина помнила обещание, данное Рику, узнать как можно больше о сути таинственного обряда. Дать ответы на все эти вопросы и разрешить сомнения пленницы был способен только император. Поэтому, набравшись смелости, пленница решила прояснить для себя все эти загадочные обстоятельства в личной беседе с правителем. Стояло раннее пригожее утро. В распахнутые настежь окна влетал шум прибоя, Изредка приносившись с собой соленые брызги. Эвелина присела на подоконник с тоской, глядя вниз. Где-то там, далеко под ней, разбивались оприбрежные скалы, седые от пены волны океана. Жаль. Как жаль, что без помощи магии отсюда не выбраться. Слишком отвесные гладкие стены вокруг дворца — и слишком острые пики скал под ними. «Хочешь, я угадаю, о чем ты сейчас думаешь?» спросил Дэмиен, останавливаясь рядом и протягивая пленнице бокал с вином. «Эвелина, ну сколько можно мечтать о побеге? Пора бы свыкнуться с мыслью, что это невозможно. И потом, неужели тебе так плохо рядом со мной?» Девушка неопределенно хмыкнула и с удовольствием пригубила пряный хмельной напиток, кашлянула и негромко произнесла. — Ваше Величество, я бы хотела спросить у вас одну вещь. Можно? — Почему ты спрашиваешь? — удивился Дэмиен, присаживаясь рядом с девушкой. — Разве в последнее время я тебе что-нибудь запрещал? — Ну, кроме очевидных вещей. «Что тебя интересует?» «Ритуал очищения», — откровенно призналась девушка. Дэмиен не сумел скрыть недовольную гримасу, словно ожидал совсем другого. Но потом кивнул, разрешая собеседнице продолжить. «Я не принадлежу к пятому роду», — осторожно начала Эвелина. «Как вы собираетесь провести брачный обряд?» Ведь, насколько я помню, правилами запрещены союзы между представителями разных семейств. Какими правилами? Дэмиен хищно усмехнулся. Дорогая моя, правила и законы отныне пишу я, и только я. Пора привыкнуть к этому. И потом не забывай, что я являюсь главой и рода старшего бога. По крайней мере, сила его высочайшего в моих руках. Так что не вижу никакого противоречия. «Это все, что тебя беспокоило?»